Глава 12 После бала. Бал почти закончился. Уставшие, раскрасневшиеся танцующие расходились. Красавицы уже ушли, и среди них Джули Гирдвуд. Только те женщины, которые не пользовались успехом, относительно свежие, продолжали сидеть у стен. Для них наступило время развлечений. Именно они танцуют всю ночь напролет до самого утра. После ухода мисс Гирдвуд... У Мейнерда не было причин оставаться. Только она удерживала его здесь. Но теперь, когда его волнуют противоречивые чувства, вряд ли он сможет уснуть. И вот он решил, прежде чем ложиться, еще раз принести жертву в святилище Вакха. С этим намерением он спустился по лестнице в подвальный салон. Здесь уже находилось много джентльменов, как и он, пришедших после танцев. Они стояли группками, пели, курили, разговаривали. Не обращая ни на кого внимания, Мейнард подошел к стойке и сделал заказ. На этот раз просто бренди с водой. В ожидании выпивки его внимание привлёк чей-то голос. Разговаривали три человека, которые, как и он, стояли у стойки со стаканами в руках. Говорящий стоял спиной к нему, но по хорошо видным бакенбардам Мейнард сразу узнал Свинтона. Собеседников он тоже знал. Это были те самые люди в лодке, собак у которых он спугнул выстрелом. Очевидно, для мистера Свинтона это недавние знакомые. Познакомился он с ними на балу, и относились они к нему так, словно тоже считали его лордом. Он разговаривал с ними тем странным акцентом, который приписывают английским аристократам. Хотя на самом деле это изобретение карикатуристов, пародистов и тех представителей богемы, которые видели Милорда только в своем воображении. Мейнерду это показалось немного странным. Но прошло несколько лет с тех пор, как он в последний раз видел этого человека. А время производит очень странные перемены. В стиле речи мистера Свинтона, наверное, не исключение. Судя по тому, как эти трое разговаривали, они уже какое-то время провели устойки и настолько опьянели, что не заметили подошедшего Мейнарда. Он не стал бы обращать на них внимание если бы не услышал слова, относившиеся явно к нему самому. «Кстати, сэр...» — сказал один из собеседников, обращаясь к Свинтену. — Если это не покажется слишком смелым, могу я попросить вас объяснить небольшое происшествие в бальном зале? — А о каком происшествии вы говорите, мисс Тео Лукас? — Довольно странное, перед первым вальсом. Черноволосая девушка с бриллиантовой диадемой, та самая, с которой вы танцевали весь вечер, мне кажется, ее зовут мисс Гирдвуд, и тип с усами и с паньолкой. Старая леди тоже, кажется, принимала в этом участие. Мы с другом случайно стояли поблизости, и я видел, что между вами произошло что-то вроде сцены. В чём дело? Сцена? О, да, да. Этот джентльмен хотел потанцевать с божественной квасавицей. Но леди пи почла вашего покорного слугу. Вот и всё, джентльмены. Увегаю вас. Нам показалось, что между вами возникло маленькое напряжение. «Нам так показалось». «Но не мне». «Кажется, произошло небольшое недоразумение между ним и молодой леди». «Он говорил, что следующий танец за ним». «Но его не оказалось в кавочке леди». «Я ничего общего не имел с этим джентльменом». «Даже не разговаривал с ним». «Но вы посмотрели на него, а он на вас». «Мне показалось, что вы собираетесь решить этот вопрос между собой потом». «А, нет, он для этого меня достаточно знает. Значит, вы с ним были знакомы?» «Немного, очень немного и очень давно. Может быть, в вашей стране он кажется англичанином?» «Нет, нисколько. Он проклятый ирландец». Уши Мейнерда к этому времени покраснили. «А кем он был в вашей стране?» — спросил младший из новых знакомых мистера Свинтона. который был таким же любопытным, как старший. «Кем он был? Да никем, никем. Никакого занятия, профессии? А, да. Когда я его знал, он был лейтенантом в пехотной части. Ну, конечно, не в лучшей из частей. Мы такого к себе никогда не приняли бы». У Мейнерда начали дергаться пальцы. «Конечно, нет», — продолжал вельмужа. «Я имею честь, господа». принадлежать гвардии, конной гвардии Ее Величества. Он служил в нашей армии, участвовал в мексиканской компании. Не знаете, почему он ушел со службы в английской армии? но ну, джентльмены, я не хотел бы распространяться на такие темы. Я обычно бываю очень осторожен, понимаете? Конечно, вы совершенно правы, — согласился спрашивавший. «Мне только показалось странным, что офицер вашей армии оставил службу и принял должность в нашей». «Если бы я знал что-нибудь похвальное об этом джентльмене», — продолжал свинтон — «я бы, конечно, с радостью рассказал. К несчастью, я не знаю. Совсем напротив». Мышцы Мейнерда, особенно на правой руке, свело болезненной судорогой. Нужно еще совсем немного, чтобы он вмешался в разговор. «Достаточно еще одного замечания?» и, к несчастью для себя, мистер Свинтон его сделал. «Правда в том, джентльмены», — продолжал он, по-видимому, под влиянием выпивки, лишившись обычной осторожности. «Что, лейтенант Мейнард, капитан Мейнард, как я слышал, он теперь себя называет, был изгнан со службы в английской армии. Таковы слухи, хотя я не стал бы за них уучаться. Это ложь!» Воскликнул Мейнард, неожиданно срывая с руки кожаную перчатку и с размахом ударяя ею по лицу Свинтона. «Ложь, Дик Свинтон! Если вы не виноваты в ее рождении, то ответите за распространение. Таких слухов никогда не было, и вы отлично это знаете, негодяй!» Щеки Свинтона побелели, но это была бледность страха, а не гнева. а а, -а вы здесь, Мейнард!» «Но я ведь сказал... я сказал, что это неправда. А вы называете меня негодяем. Вы ударили меня перчаткой. Готов повторить и слово, и удар, и плюну вам в лицо, если вы не возьмете свои слова назад». «Взять назад?» «Ну, достаточно. Даю вам возможность подумать. Мой номер 209 на четвертом этаже». «Надеюсь, вы найдете друга, который согласится подняться ко мне. Моя карточка, сэр». Дрожащими пальцами Свинтон взял предложенную карточку и отдал взамен свою. Бросив презрительный взгляд на него и его собеседников, Мейнард повернулся к стойке, холоднокровно закончил свою порцию и, не говоря ни слова, поднялся по лестнице. «Вы с ним встретитесь?» — спросил старший собутыльников Свинтона. Впрочем, в ввиду происшедшего вопрос мог показаться оскорбительным. «О, конечно, конечно!» — ответил гвардеец конной гвардии Ее Величества, не замечая нотки грубости. «Как, однако, неловко!» — задумчиво продолжал он. «Я здесь чужой. У меня нет ни одного долга. а в этом не будет никаких затруднений!» — прервал его Лукас, владелец Ньюфаундленда. «Я с удовольствием буду вашим секундантом!» Человек, предложивший свои услуги, был самым отъявленным трусом. Во всем отеле не найти второго такого, включая самого Свинтона. У него были причины участвовать в дуэли с капитаном Мейнердом. Но гораздо безопаснее выступать в роли секунданта. И никто не понимал этого лучше, чем Луис Лукас. Не впервые будет он выступать в таком качестве. Дважды играл он подобную роль и потому пользовался некоторой известностью, которую по ошибке смешивали с храбростью. На самом деле он был настоящим трусом. Хотя воспоминание о предыдущей встрече с капитаном Мейнардом вызывало у него злость, он ничего не предпринял. Ссора Мейнарда со Свинтоном давала возможность отомстить и одновременно оставаться в безопасности. "Либо я, либо этот мой друг", добавил Лукас. С удовольствием подтвердил тот. "Спасибо, джентльмены. Благодарю вас обоих. Вы чрезвычайно добры". На но... продолжал неуверенно Свинтон. «Мне неловко пользоваться вашей помощью в этой неприятности. У меня есть несколько старых товарищей в Канаде. Они там служат со своими частями. Я им телеграфирую, а этот тип подождёт. Давайте оставим эту тему и ещё выпьем». Всё это было сказано с внешним хладнокровием. Но на самом деле Свинтон пытался выиграть время и разработать какой-нибудь план, который помог бы ему не вызывать Мейнарда. «Еще немного выждать. Это может получиться, но если дело перейдет в чужие руки, у него не будет выхода. Только драться». Такие мысли быстро мелькали в сознании мистера Свинтона, пока готовилась свежая выпивка. И когда стакан коснулся его губ, они были сухими и побелевшими. А в последующем разговоре мистер Свинтон участвовал с отсутствующим видом, который говорил о серьезной тревоге. Только очень много выпив, он вернул себе видимость храбрости. Но час спустя, когда он, спотыкаясь, поднимался к себе по лестнице, даже пары алкоголя не могли затмить воспоминания о встрече с Пуаклятом и Иланцем. Оказавшись у себя в номере, он отбросил всякое сходство с вельможей и отказался от речи с акцентом. Теперь он говорил как простой человек, к тому же пьяный. Речь его была адресована Лакею, который не спал в ожидании хозяина. Считалось, что слуга спит в маленькой прихожей. Последовавший диалог можно было бы назвать конфиденциальным. И случайно услышавший его человек очень удивился бы. — Ты оставил меня на всю ночь! — хозяйским тоном сказал лакей. — Ты... ты говоришь правду, Фрэнк. Ночь не очень нехорошая. Напротив, отвратительная ночь. — О чем ты, пьяница? — О чём? О чём? — О том, что игра окончена. Чёрт побери, какой был отличный шанс. Никогда такого не было. Миллион долларов. И всё погибло из-за этого проклятого типа. — Какого типа? — Я его встретил там, внизу, на балу. Давай ещё выпьем, выпьем и ещё... Нельзя ясней. В чём дело? — В чём дело? В чём... в нём? Чем... — В ком в нём? — В ком... в ком... в Мейнерде. Ты ведь знаешь Мейнерда? Он служил в тридцатой... в тридцатой... Не помню номера его части. Неважно. Он здесь, этот проклятый щенок. меййнард здесь воскликнул лакейтоном очень необычным для слуги конечно верно как день говорю тебе и готов все испортить посмеяться надо мной ты уверен что это он уверен уверен еще бы он мне дал хорошие основания поверить будь он проклят ты говорил с ним да да что он тебе сказал — Не очень много, не очень. Дело в том, что он сделал. — Что? — Дьявольски много. Да, да. Ну, неважно. Пошли спать, Фрэнк. Расскажу утром. Игра окончена. Клянусь Юпитером. И не способный дальше продолжать разговор, тем более раздеться, мистер Свинтон упал на кровать. и почти сразу же захрапел. Может показаться странным, но лакей лег с ним рядом. Однако его поведение не покажется странным, если знать, что на самом деле это его жена. дружелюбный Фэн свернулась рядом со своим пьяным мужем,